шляпки с огненного цвета пером. Все это было старое и стасканное. Уличным, дребезжащим, но довольно приятным и сильным голосом она выпивала романс в ожидании двухкопеечника из лавочки. Раскольников приостановился рядом с двумя-тремя слушателями, послушал, вынул пятак и положил в руку девушке. Та вдруг пресекла пение,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 Чаю подай, да принеси ты мне газет старых. Это к дней за пять сряду, а я тебе на водку дам. Слушаюсь, вот сегодняшние с, и водки прикажете с. Старые газеты и чай явились. Раскольников уселся и стал отыскивать. Излер, Излер, отстеки, отстеки, Излер, Бартолло, Массима, Ацтеки, Излер. Фу, черт, а вот...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 Силы его возбуждались и приходили теперь вдруг с первым толчком, с первым раздражающим ощущением, и также быстро ослабевали, по мере того, как ослабевало ощущение. А Заметов, оставшись один, сидел еще долго на том же месте в раздумье. Раскольников неразначай перевернул все его мысли насчет известного пункта и окончательно установил его мнение.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 Уверяю же тебя, что все это мешает моему выздоровлению серьезно, потому что беспрерывно раздражает меня, ведь ушел же давеча Зосимов, чтобы не раздражать меня. Отстань же, ради Бога и ты, и какое право, наконец, имеешь ты удерживать меня силой? Да неужель ты не видишь, что я совершенно в полном уме теперь говорю?»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 Об заклад, что придешь, — крикнул ему вдогонку Розумихин. Иначе ты... Иначе знать тебя не хочу. Постой, гей! Заметов, там? Там. Видел? Видел. И говорил? Говорил. А чём? чем? Ну да черт с тобой, пожалуй, не сказывай. поченкова сорок семь, бабушкина, помня. Раскольников дошел до садовой и повернул за угол.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 Она ничего не говорила. «Да чертиков допилась, батюшки, да чертиков!» выл тот же женский голос уже подле, афросинюшки. «Она мне сюда тоже хотела, с веревки сняли. Пошла я теперь в лавочку, девчоночку при ней глядеть оставила. А ну вот и грех вышел. Мещаночка, батюшка наша, мещаночка подле живет, второй дом с краю, вот тут». Народ расходился.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 «Квартиру хочу нанять», – сказал он, – «осматриваю». «Фатеру по ночам не нанимают, а к тому же вы должны с дворником прийти». «Пол-то вымыли, красить будут», – продолжал Раскольников. «Крови-то нет». «Какой крови?» «А старуха-то вот убили с сестрой, тут целая лужа была». «Да что ты за человек?» – крикнул в работник. «Я?» «Да». «А тебе хочется знать?»